Глава девятнадцатая Виск босса был такой силы, что остальные монстры в комнате всполошились. Они, ведомые зовом своего главаря, единым фронтом двинулись на меня. Геката, я разберусь со скелетами, а ты задержи новеньких. Отдаю команду пантере и начинаю размахивать глефой как заведённый. На данный момент мне следовало поскорее разобраться с врагами, которые находились под боком. После этого шел черед остальных прихвостей. И только в последнюю очередь можно было переключиться на босса. В тот же миг клинок со свистом рассек воздух, и черепушки градом попадали на пол. Вы повысили уровень. Здоровье имана маны восстановлены. Значение характеристик повышены Получено одно дополнительное очко характеристик. А вот и уровень. Обрадовался я, глядя на немного повысившиеся цифры в окне статуса. С этой группой покончено. Осталось ещё две. Не считая главаря, нам предстояло разобраться с ещё двумя кучками зомби. Как назло, имя каждого было заключено в золотую рамку. Перед следующим шагом я взял пару секунд на то, чтобы оценить ситуацию и определить тип противников. Всего было два прыгуна, один поливон, шесть мумий в броне – И три здоровяка, которые своим внешним видом сильно напоминали гнилостню с предыдущего яруса. Плеющийся гад находился позади группы. Своими атаками и задних рядов он вполне мог испортить жизнь. Вот только позволять ему делать, что вздумается, не входило в мой план. Первой степенной задачей было убить именно его. Невзирая на стену из отвратно пахнущих мертвяков, использовав выпад, я промчался сквозь скопление зомби, по пути уничтожив двоих, и едва клинок пронзил тело первоначальной цели, призвал сферу пустоты. «Трое готовы!» — стряхнув с лезвия жижу, которая, по всей видимости, раньше была кровью, я перевёл взгляд на рядом стоящих монстров. Ими оказались здоровяк, прыгун и несколько обычных. «Продолжим!» Благодаря приливу сил, который всё ещё не исчез после недавнего повышения уровня, мне с лёгкостью удалось разобраться с обычными зомбаками и переключиться на здоровяка. Прыгнув, я оставил Гекате, ведь это как раз было по её части. Тактика для убийства бугая была довольно простой – зайти за спину и активировать самое сильное из умений – удар пустоты. Всё прошло как по маслу. Стоило проткнуть шею твари и призвать сферу как зомби в одночасье превратился в груду пахучего мяса. Уровень навыка повышен. Способность удар пустоты, пятый уровень, стола, удар пустоты, шестой уровень. Одна хорошая новость за другой. Улыбаясь, я подыскивал следующего врага. Краем глаза посмотрел, что там делает морщинистый предводитель. От увиденного смутился. Что за фигня? С того момента, как сполошил своих приспешников, он не сдвинулся с места. Просто стоит там, машет своим посохом и что-то бурчит. Скорее всего, он колдует. Но пока это лишь играет мне на руку. Раз уж врагу было не до меня, и он предоставил такой отличный шанс, я поспешил воспользоваться этим. Не считая второго здоровяка, особо возиться с монстрами не пришлось. Геката была на подхвате и прекрасно понимала, что от неё требуется. «А теперь приступим к главному блюду!» Я уставился на старика в балахоне. Тот только-только замолк и вновь воспарил над землёй. «Геката, в бой!» Набегу, убирая Глефу за спину, снимая с бедра арбалет и прицеливаясь в голову престарелой мумии. Наконец могу разобрать надпись над его головой. «Альмаир, вестник смерти, нежить, 60 уровень». «Полагаю, отсюда достану». Едва сделал выстрел в головёшку старика, как заряд пролетел мимо из-за того, что в самый последний момент комната затряслась. «Это ещё что за хреновина?» Позади босса вихрем закрутились кости, что были разбросаны повсюду, костяшки перемешались друг с другом, а затем стали выстраиваться в громадную скульптуру. Серый светящийся дым служил чем-то вроде клея, соединяя элементы между собой. Это не предвещало ничего хорошего, а потому я сделал пару прицельных выстрелов в непонятное нечто. «Но, конечно же, просто так его не разрушить». Вздыхал я, понимая, что моих усилий было недостаточно. Стоило раздробить выстрелом одну косточку, как на её место сразу же появлялась новая. Скорее всего, пока эта штукенца не соберётся, особого урона ей не нанести. Моё умозаключение оказалось верным. Пока костяное существо, а это уже стало понятно по очертаниям, собиралось, Я сделал ещё с десяток выстрелов, как обычных, так и умениями. Эффект был около нулевой. «В таком случае, раз нельзя нанести урон прислужнику, то сконцентрируемся на его хозяине». Хмыкнул я и выстрелил в морщинистое лицо. Снаряд высокой скорости пролетел по прямой, но он наткнулся на невидимую стену, по которой в момент удара прошла едва заметная рябь. «Похоже, эта тактика не сработает. Ты ведь поэтому стоишь и ничего не делаешь». Спрятался в панцире, как черепаха, и ждёшь, пока твоя обезьянка меня прикончит. Форма скелета, который стоял позади некроманта, напоминала сильно разрушивуюся гориллу. Крохотный клыкастый череп, непропорционально длинные руки и короткие ноги. В глазницах существа загорелся огонь, а над головой появилась надпись. В ту же секунду Альмаир указал посохом, и трёхметровый скелет двинулся на меня. «Один босс в подчинении у другого?» Задрав голову, поражаясь зрелищу. «Это что-то новенькое! Будем считать, что передо мной ещё один мешок с опытом!» Я собирался поскорее свинтить из этого места, а потому не стал затягивать и очереди выпустил несколько выстрелов хаоса в лапу чудища. Массивная кость раздробилась напополам, и тварь перекосила в сторону. Сменив оружие, я подобрался вплотную. Был отличный шанс снести головешку твари, чем я, собственно, и занялся. Клинок сверкнул по вертикали и, словно гильотина, рассек шейные позвонки. Огонь в глазницах монстра потух, а тело рассыпалось. Система сообщила о победе. «Вы одолели пробудившегося зверя. Получено 8468 очков опыта. Получено 815 золотых, 21 серебряная и 25 метных монет». «Ну и?» – я направил клинок на старика. «Если это всё, что ты можешь, тогда нам пора заканчивать». В тот самый момент, когда я уже собирался атаковать последнего врага, спиной почувствовал, что в меня что-то летит. Среагировал моментально, отпрыгнув в сторону. Я посмотрел на место, где стоял секунду назад. Там была воронка, которая шлейфом тянулась к стрелявшему. Им оказался зомби-плевон, убитый мной чуть и ранее. Я его сразу узнал по отсутствующей нижней челюсти. «Точно, этот босс – некромант. А значит, будет поднимать нежи до тех пор, пока мана не кончится. И всушение не вариант, так как кольцо на перезарядке». «В идеале сейчас бы сжечь все останки, и тогда у старпёра не будет шанса, кроме как вылезти из своей скорлупы. Вот только Умбра немного не в состоянии». Удар! Огромная лапа опустилась передо мной едва не зашибла. «Вблюдок! За такое короткое время воскресил горилу Думать было некогда, Гекату послал избавляться от посовки а сам вновь занялся скелетом зверя. «Вы одолели пробудившегося зверя. Получено 8468 очков опыта. Получено 815 золотых, 21 серебряные и 25 медных монет». Уже испытанная на практике схема сработала на ура. Я раздробил руку чудища, и едва оно наклонилось, снес голову с плеч. «Самые лёгкие 8000 очков за всё подземелье!» В голову пришла одна идейка, от которой у меня загорелись глаза. «Эти монстры не особо сильные, а старик не торопится нападать в лоб. Раз уж нам нужно дождаться, пока его запас маны иссякнет, то почему бы этим не воспользоваться? Нужно лишь немного подправить список участников, и всё будет в ажуре». Пока аль занимался очередным воскрешением мартышки, я побежал выручать Гекату. Она всё это время сражалась сразу против четверых зомбаков, причём половину из них уже почти прикончила. «Я помогу!» Врываясь в битву, и росчерком сношу головёшки. Уровень навыка повышен, способность стремительный росчерк пятый уровень, стала стремительный росчерк шестой уровень. На них не только можно поднять много опыта, но и прокачать навыки. Ещё один плюс. Едва монстры упали на землю, как мигом отправились в мой инвентарь. Таким нехитрым способом я решил переиграть некроманта и установить контроль за рождаемостью. Нет тела, нет дела. Следом было почищено всё поле боя. Через минуту, кроме восставших гориллы, до старика не осталось ни одного врага. Вестник смерти больше не мог выбирать, на чьё воскрешение тратить ману. Завершив первую часть плана и вновь устранив трёхметровую обезьяну, я приступил к следующему этапу. Открыв инвентарь, вытащил один из трупов существа, убитого совершенно в ином месте. Разумеется, одного из самых удобных противников, того, который не представлял опасности, но при этом давал бы достаточное количество опыта. На протяжении всего действа с моего лица не сходила улыбка. Я знал, что пытаюсь провернуть самое настоящее жульничество, похлеще тех, которые устраивали в онлайн-играх. Для полноты картины оставалось проверить последнюю деталь. Может ли старикашка воскрешать монстров, которые изначально не находились в его непосредственном подчинении? Может. Через секунду я радостно подтвердил, как только увидел остающегося орка 50-го уровня. В таком случае не будем терять времени. Спрятав голову горилы, чтобы монстра больше не воскрешали, я прихлопнул зеленомордово и разложил вокруг себя ещё несколько таких же тварей. Они были чуть сильнее скелетов и зомби, ведь их уровень был повыше. «Геката, поставь ней следить за мелочью, а сама король босса, как только спадёт защита, дай знак». «Мрф», — Муф. коротко ответила пантера и медленно направилась в сторону Аль-Маира. Следующие минут десять прошли довольно монотонно. Некромант воскрешал монстров, А я тут же их убивал, если надо, добавлял или убирал тела, а затем всё вновь повторялось. До тех пор, пока у старика не кончилась батарейка, мне удалось поднять больше уровней и прокачать стремительный розчерк. Геката взяла пятьдесят восьмой, а умбра оставалась в малюсеньком шаге от пятидесятого. «Бррр!» — подозвала кошка и тут же скрылась в тени. «Не стоит оставлять мертвецов рядом с некромантом, даже если у него не осталось маны». Убирая трупы монстров обратно в инвентарь и взглянул на строчку внизу окошка они неплохо монеток нафармил, жаль, что старикан уже выдохся. Не успел подойти ближе к Альмаиру, чтобы его прикончить, как заметил, что тот начал вести себя как-то странно. Он схватился за черепушку на вершине посоха, вытащил скрытые лезвие и воткнул себе в грудь. Глазницы черепка загорелись, и с боссом стали происходить метаморфозы, кости ломались в разных местах, а голова крутилась неестественным образом. И всё это с учётом левитации над землёй. Выглядело крайне жутко. «Нельзя позволить ему завершить превращение! Нужно прикончить прямо сейчас!» Выкрикнул я Пандере-напарнику. Вместе с теневыми клонами Геката бросилась вперёд, а я взял в руки арбалет и приготовился к прицельному выстрелу. Снаряд на высокой скорости прилетел в грудину альмаира но не смог разрушить кинжал, торчащий из тела. Именно он, по моему мнению, являлся слабым местом, в которое следует бить, чтобы не дать монстру трансформироваться. Следом за первым я выпустил ещё выстрел, затем повторил, потом отправил очередной заряд, Пускай и не сразу, но черепушка всё же треснула. Внезапно зал заполнил крик старика. Эхо доносилось со всех сторон. Казалось, будто изменения причиняют Альмаиру неимоверную боль, хотя он и так был нежитью. само собой, я не стал тратить время на бесполезные переживания и продолжил давить. Стрелял без передышки, раз за разом попадая аккурат в то самое место. Вскоре послышался треск. Свет внутри черепка исчез, а сама ручка кинжала раздробилась, оставив обнажённое лезвие торчать из почерневшего тела некроманта. Я вздохнул с облегчением. Но хоть и раз всё пошло по плану. Босс медленно опустился на землю, при этом оставшись в том же незавершённом состоянии. Более он не напоминал человека, да и не то чтобы был похож на какое-то другое известное мне существо. Скорее, это было скрючившееся нечто, которое еле ходило и крутило головой. Я подошёл поближе, наставил арбалет к башке твари и выстрелил. Снаряд прошел на вылет, выплеснул мозги наружу. Труп монстра грохнулся на пол. «Вы одержали победу над глобальным боссом. Вы одолели Альмаира, вестника смерти. Получено 21 450 очков опыта. Получено 4695 золотых, 64 серебряных и 10 медных монет. До закрытия врат осталось 29 минут 59 секунд». за него дали прилично так опыта. Мне жуть как не терпелось посмотреть на изменения, а потому я раскрыл окно статуса. Уровень сорок восьмой. Опыт сто четыре тысячи шестьсот шестьдесят два и сто одиннадцати тысяч сто девяносто. Девяносто четыре процента. Блин, чуть-чуть не хватило до уровня. Ещё бы два-три монстрика и взял сорок девятый. После короткого осмотра на настал черёд разгрести уведомление Во время этого процесса я бубнил вслух. Повышение уровня, повышение уровня, прокачка умения, и снова она. Убийство монстра, второго, третьего. Где же хоть что-то важное? Почти минуту пришлось потратить лишь на то, чтобы обнаружить действительно ценные сведения. О, мне дали новый титул. Получен титул. Истребитель нечисти. Смена титула доступна через окно статуса. открывай выпадающий список. Доступные титулы. Без титула. Гроза рептилий. Бесстрашный. Активный. Истребитель нечисти. Выбирая новые звание смотрю, что она даёт. Титул. Истребитель нечисти. Описание. После огромного числа убийств нежити, вы стали разбираться в способах эффективной борьбы с подобными тварями. Пока звание активировано, любой урон наносимой нежити увеличивается на 30%. Всё как с рептилиями. Просто повышение урона против определённого типа врагов. Если попаду в похожие подземелья, этот титул мне сильно пригодится, но пока менять бесстрашного не буду. После проверки титула я продолжил просмотр сообщений, и совсем скоро на глаза бросилась куда более значимая новость. А вот это уже серьёзно. Питомец Умбра повысил уровень. Здоровье Маны установлено. Значение характеристик повышены Уровень навыка повышен. Способность приручения второй уровень стала приручении третий уровень. Уровень питомца достиг необходимого значения. Доступна эволюция. Выбор пути развития невозможен. До начала эволюции осталось 28 минут 17 секунд. В каком таком смысле выбор пути развития невозможен? Это значит, что она сама выбирает? Или что там банально нет вариантов? Я немного опешил, но быстро взял себя в руки. В принципе, ничего другого от этой системы ожидать не стоило. Она, как и прежде, не балует своей информативностью. «Раз я не могу на это никак повлиять, то переживать лишний раз не стоит. Лучше потратить время на сбор добычи, да поскорее выбраться из этого склепа». Свечение портала уже стало голубоватым, что означало его активность. Я посмотрел оставшиеся уведомления и, наконец, добрался до того, что мне было нужно. «Обнаружен предмет. Ключ храплеца. Отдеть изъять». «Обнаружен предмет. Шпиль проклятия смерти. Отдеть изъять». «Да». Отвечаю системе и решая взглянуть на то, что выпало с босса. Открывая инвентарь уже через миг в моих руках оказывается видоизменённый посох, сильно напоминающий оружие, которым пользовался Альмаир. привет Шпиль проклятия смерти. Ранг. Ми. Класс. Посох. Описание. Уникальное орудие, созданное из хребта Архиелича при помощи дыхания самой смерти. В форме посоха наделяет носителей эффектом эмгида неупокоённых. Форме кинжала позволяет единожды использовать проклятие неупокоённых. После использования проклятия пособ безотвратно уничтожается. Эгиды неупокоённых окружает владельца щитом, который поглощает любой входящий урон, расходует 2% максимального запаса маны в секунду. Восстановление – 6 часов. Проклятие неупокоённых превращает цель пронзания в нежить, наделяя особыми свойствами и подчиняя владельцу кинжалы. Изменённому существу нельзя вернуть в пережний облик. Невозможно использовать на себе. Свойство? Плюс 100 к интеллекту. Довольно опасная штуковина. Я быстренько убираю посох подальше с глаз, пролистываю остаток сообщений понимаю, что пора боже выбираться наружу. Забираем умбру и уходим. В один миг на спринте преодолеваю расстояние до того места, где оставил рюкзак с ящеркой, после чего лечу к порталу. Первое, чему радуюсь после нескольких часов в задохлом подземелье, так это свежему воздуху. О, хорошо так как... «Только ветер слишком сильный». Покрутив головой по сторонам, понимая, что оказался совсем не в том месте, где находился вход. Я подошёл к самому краю и посмотрел вниз. «Какого чёрта меня закинуло на крышу многоэтажки?»